Глава 34. Послушай, обратился молящим голосом Кималь. Нам пора уходить отсюда. Прошу, не сопротивляйся, я не хочу тебя заставлять, но поверь, сделаю это, если потребуется. Я никуда не пойду с тобой, с презрением проговорила Айша. Избей хоть до смерти, не сдвинусь с места. Девушка была настроена решительно. Добровольно она не перешагнёт порог этой комнаты. Не будь дурой, отчаившись крикнул парень. Назад дороги нет, твой муж не примет тебя обратно, не надейся. Пойдём, схватил он Айшу за руку. Нет, настаивала на своём девушка. Но времени на уговоры оставалось не так много, поэтому молодой человек Резко дернул Аишу за руку и, не обращая внимания на вялые попытки вырваться, поволок на выход. Его хватка была довольно крепкой, что девушка не нашла в себе силы противостоять ему. Пройдя по узкой лестнице, Кемаль потащил ее по темному коридору в противоположную сторону от зала, где располагалось кафе. Аиша не знала, что ее ждет, поэтому надо было действовать прямо сейчас. Она решила позвать на помощь, в надежде, что кто-нибудь из посетителей услышит её. "Помогите!" громко воскликнула девушка, одновременно рванулась и ударила Кималя по лицу маленькими кулачками. Она билась изо всех сил, продолжая кричать снова и снова, пока парень не ударил её по лицу. "Заткнись!" злобно прошипел Кималь. схватил Айшу за шиворот, отдернул назад и закрыв рот рукой, прижал к стене. Никто тебе не поможет, слышишь? Парень не успел договорить, как в конце коридора открылась дверь, ведущая в кафе. Трое мужчин в черных костюмах уверенно шли в сторону бывших возлюбленных. Кемаль не раздумывая отпустил девушку и стремительно побежал к черному выходу. Двое мужчин направились вслед за ним, а один подхватил под руки совершенно обессилевшую Айшу. Слезы градом катились из ее глаз и текли по щекам, при этом она не издавала ни единого всхлипа. Миссис Самани Аль-Адвия, меня зовут Гаррет, я начальник охраны вашего мужа. Представил себя мужчина. Все позади, теперь вы в безопасности. Его слова. Эхом звучали в ушах. В безопасности? Мысленно задала она себе вопрос. От осознания всего происходящего из ее груди вырвался то ли стон, то ли крик. Из глаз вновь брызнули слезы. Айша теперь не была уверена в своей безопасности. Какое решение примет Мухаммед остается для нее загадкой. Но явно не простит необдуманный поступок жены и вряд ли будет слушать её объяснения и мольбы. Она потеряла его любовь и доверие навсегда. Что её ждёт? Ненависть, презрение, жестокое наказание или же супруг всё-таки найдёт в себе силы и терпение выслушать её историю, даст ей шанс оправдаться? Об этом только можно мечтать. Как бы Мухаммед ни позиционировал себя европейцем по сути, он мусульманин, воспитанный в арабской семье, чтящей обычаи и законы Саудовской Аравии. Аиша понимала, что виновата. Если бы только время можно было повернуть вспять, она бы не совершила такую глупую ошибку. Умолять, валяться в ногах, просить прощения она готова на всё. Лишь бы только Мухаммед услышал её. "Где мой муж?" дрожащим голосом спросила девушка. "Он будет ждать вас дома, мы немедленно выезжаем туда", ответил мужчина со осторожностью, помогая юной госпоже двигаться в сторону выхода. "Как вы меня нашли?" вдруг решила поинтересоваться Айша, полагая, что её крик был услышан. "Это долгая история". Уклонился от ответа Гаред. Главное, что мы успели. Они вышли на улицу, и глоток свежего воздуха придал девушке сил. Взглянув на чистое голубое небо, Айша вдруг пришла к мысли, что их с Мухаммедом любовь справится со всеми невзгодами и бедами и сможет выдержать любое испытание. Чувство, возникшее между ними, сильнее любых жизненных обстоятельств. Он услышит её, поверит, простит. Это не конец, она знает. Крики о помощи не спасли бы Айшу. Не будь город профессионалом своего дела. Мужчина сразу после разговора с господином Самани Аль-Адвия принялся тщательно проверять всю имеющуюся информацию. В том числе запросил сведения о последнем местоположении мобильного устройства. Это не составило никакой сложности, так как телефон госпожи всё время был включён. Согласно полученным данным, аппарат находился в периметре здания кафе. Мужчина тут же отдал команду своим подчинённым проверить все помещения, включая подсобные, кухню и туалеты. Но как только охранники вошли в дверь, ведущую в хозяйские комнаты, то увидели нелецеприятную картину. разверзенный, буквально не вменяемый парень прижимал к стене юную девушку и угрожающим тоном что-то кричал. Гаррет не совсем знал предысторию сегодняшних событий, но понял одно, что эти двое не чужие друг другу люди. И судя по реакции господина Мухаммеда, хозяину прекрасно известна личность юноши, в компании которого находилась Айша. Начальник охраны помог девушке сесть в машину, и не дожидаясь остальных, они двинулись в путь. Судьба Кемаля сейчас не особо интересовала Айшу, но в любом случае, вряд ли парень мог сильно пострадать от рук охранников. В том, что они поймают его, она не сомневалась. При всём его ужасном поведении и обращениях с ней, девушка не думала о наказании, которое он заслуживает. В её мыслях был только муж и предстоящая встреча. Короткое сообщение пришло на телефон Мухаммеда от Гарета. Мы нашли миссис Самани аль-Адвия, через полчаса будем дома. Мужчина немедленно сел за руль автомобиля и выехал в направлении особняка. Нервы его были на пределе. Сначала он переживал, что им не удастся найти Аишу, и она бесследно сбежала от него. Теперь верх над его чувствами взяла злость за то, что жена так бессовестно предала его. Только один вопрос, который он хотел задать супруге, крутился в его голове: почему? Неужели он ошибся? Неужели все это время она продолжала любить этого мальчишку? Это сложно было поверить, ведь Мухаммед видел, что Айша отвечает ему взаимностью, тает в его объятиях, смотрит влюблёнными глазами. В то же время все её телефонные звонки говорили об обратном. Мужчина тщательно пересмотрел ещё раз детализацию и не смог найти объяснения тому, что Айша сама звонила молодому человеку. Особенно привлекло его внимание одно странное обстоятельство, что в тот вечер, когда девушка пришла к нему в комнату и решительно заявила о готовности провести ночь в его постели, несколькими минутами раньше состоялся разговор с Кемалем. Мухаммед не хотел допускать даже мысли, что Айша совместно со своим приятелем приняла решение, что пора стать женой по всем правилам и обычаям. чтобы это не стало, он выбьет всю правду, как из Айши, так и из этого бессовестного юноши, которого трудно назвать даже мужчиной. Мог ли он когда-либо подумать, что с ним приключится такая нелепая история, с ним, за которым постоянно бегали девушки, искали его внимания и готовы были на всё? Это выглядит как наказание за безразличное отношение к чувствам женщин, которых он оставил. Впервые ему довелось влюбиться, и как бы он ни старался, чувства его оставались безответными. Сейчас по пути домой Мухаммед думал только о том, что же скажет в своё оправдание его жена, и боялся больше всего её признания в том, что она не любит его. Готов ли он простить её предательство? Ответа на этот вопрос у мужчины не было. Как не было и наказания для Айши. Что он мог сделать с ней, такой беззащитной и юной? Ударить? Развестись? Отправить к отцу? Нет. Он не может её обидеть или отпустить. Мухаммед крепко сжимал руль, пристально глядя на дорогу. Ему хотелось кричать от безвыходности. Сначала ще напряжение распространялось по всему телу, когда он буквально влетел на своём автомобиле во двор особняка, чёрный джип охраны уже стоял на площадке, вымощенной плиткой. Гаред как раз выходил из машины и собирался помочь выбраться миссис Самани аль-Адовия, но хозяин его опередил. Мухаммед распахнул дверцу автомобиля и чуть ли не отшатнулся. Увидев, в каком измученном состоянии находится Айша, одежда измята, всегда идеально уложенные тёмные волосы сейчас были растрёпаны и взлохмачены. На левой щеке виднелась большая садина, губы искушены, а на измождённом лице уже подсохшие следы от слёз. Но что больше всего расстроило мужчину, так это виноватый взгляд жены. который подтвердил все его опасения.